Глава вторая. Особенное благорасположение великого князя оказало свое влияние на Бринчининова в том смысле, что он вдруг как бы ускоренно созрел и сделался еще серьезней. Кружок его состоял человек из десяти, и из них особенную дружбую Бринчанинова сразу стал пользоваться Миша Чихачев которому Бринчининов открывал свою душу и заповедные думы, выражавшие во направлении цели. «Самое главное в нашем положении теперь то, — внушал он Чихачеву, — чтобы сберечь себя от гордости. Я не знаю, как мне быть благодарным за незаслуженную милость великого князя, но постоянно думаю о том, чтобы сохранить то, что всего дороже. Надо следить за собою» чтобы не начинать превозноситься. Прошу тебя, будь мне друг, наблюдай за мною и предостерегай, чтобы я не мог утрачивать чистоту моей души». Чихачев обещал ему эту помощь. «Прекрасно», — отвечал он. «Я всегда скажу тебе правду, но в этом и не будет надобности, так как ты уже нашел средство спасти себя от соблазна». «Что ты этим хочешь сказать?» «Ты сам сказал». — Надо не начинать, если ты никогда не будешь начинать, то оно никогда и не начнется. — Твоя правда, — ответил, подумав Бринчининов, — но все-таки наблюдай за мною. Я боюсь, что могу быть втянут на этот путь от тех самых людей, которые должны быть мне примером, ведь мы должны быть покорны начальником нашим. — Да, это правда. — ответил Чихачев и тотчас же заметил, что лицо Брянчанинова вдруг как бы озарилось какой-то радостной мыслью. Он взял товарища за обе руки, сжал их в своих руках и, глядя серьезную восторженностью вверх, как бы читал под высоким карнизом покою. — Я вижу одно верное средство для того, чтобы не поддаться опасности соблазна, которые представляют люди, и ты, может быть, отгадаешь, в чем оно заключается? Мне кажется, что я отгадываю, о чем ты думаешь. Я думаю, что надо всегда смотреть на Бога человека. Ты прав. Поверь, если мы не будем сводить с Него наших мысленных глаз и будем стараться во всем ему следовать, то для нас нет никакой опасности». Он нас спасет от опасности потерять себя во всех случаях жизни. Верю. И вот он с нами, и мы в нем, и он в нас. Мне кажется, я понял сейчас в этих словах новый удивительный смысл. И я тоже. Товарищи восторженно обнялись и с этой минуты сделались неразрывными друзьями. Дружба их, впрочем, носила особый отпечаток чего-то аскетического. Они дружили для того, чтобы поддерживать один другого в общем их стремлении уйти от житейских соблазнов к поднявшему их возвышенному идеалу чистой жизни в духе христианского учения.